Глава 6 Три в четвертой степени. Мы выходим наружу и попадаем на арену, очень похожую на Колизей. Вот только диаметр окружности, на которой выступают команды, составляет около двух километров, а то и больше. Такая площадь нужна, чтобы воссоздать любое испытание, и при этом у зрителей была возможность следить за происходящим. Хотя даже с километра сделать это сложно, а поэтому прямо над центром висит специальный кристалл, который создает в воздухе укрупненную проекцию. Похоже, он может фокусироваться на отдельных участках арены, подобно кинокамере. Нас подводят к ведущему, который держит в руках непонятную штуковину, выполняющую функцию микрофона. Динамиков я не вижу, но звук настолько громкий, что аж уши закладывает. Ох уж эти две мерзкие технологии. «Сбоку от нас в линию выстроились четыре другие команды. Вдалеке я вижу обожженную породу и один большой манекен со здоровенным оберегом на груди. Я слышал о таких штуках. Они поглощают огромное количество маны, даже не будучи надетыми на человека. Однако существует такой оберег не более суток. Мы все стоим с одного края арены, манекен в центре, а судьи занимают особую ложу прямо у левой кромки стадиона. Зрители только что глаза разбегаются». Особняком находится длинный балкон, предназначенный для королевской семьи. Оттуда лучше всего видно происходящее на арене. «И последними выступят участники из Южной Академии», — оглушает ведущий, стоящий рядом с нами. «Не удивляйтесь, что они кажутся вам чересчур молодыми. Все они первокурсники. Уж не знаю, смогут ли они нас чем-то удивить, но давайте же посмотрим, что приготовили нам эти юноши и девушки». милиса давай ты первая», — говорю я. Пусть знают, с кем имеют дело. Хорошо. Невооруженным взглядом заметно, что она сильно волнуется. Я пошла. Перед вами выступает капитан южной команды, леди Мелисса Майерс. Поприветствуем же ее бурными аплодисментами. На воздушной проекции крупным планом появляется лицо милисы которая смотрит в пол и пытается побороть дрожь в руках. Зрители встречают ее тепло, конечно, не так, как Мираэль Игнис, но тоже неплохо. Однако чувствуется скептический настрой толпы, ведь команда первокурсников выступает впервые. «Итак, леди милиса уже на позиции!» – озвучивает ведущий в белой рясе и разноцветными волосами. «Что же она нам покажет?» «Не может быть! Это же три круга огня! Сейчас произойдёт что-то эпичное! Не моргайте, чтобы не упустить этот знаменательный момент!» милиса дорисовывает своего китайского дракона, и он устремляется через всю арену к манекену. Она заставляет его извергнуть пламя, Затем сделать круг почёта в нескольких десятках метров от зрителей и жюри, и уже в самом конце дракон врезается в мишень и исчезает в яркой вспышке. «Великолепно! Аж дух захватывает!» восторгается ведущий с подозрениями на нетрадиционную сексуальную ориентацию. «Уважаемые судьи, сколько же баллов заработала наша восходящая звезда!» Камера переключается на судейскую ложу, в которой члены совета коллегии поднимают таблички с цифрами. Мелькают разные оценки. Восемь, восемь с половиной и даже 9 Средний балл округляется в большую сторону, а поэтому милиса приносит нам восемь с половиной баллов. Отличный результат, а для первокурсницы просто недосягаемый. Ведущий даже аплодирует ей. Кто же пойдет следующим? Так, -с, говорю я. Сейчас Елена, потом Алекс, затем Лео, а в конце уже я. Почему так? Лео должен сломать оберег, а после моего запала тут камня на камне не останется. Рэй! Директор смотрит на меня недоуменным взглядом. «Елена, твой выход. Игнорирую его претензии». «Хорошо», — говорит она и идет вперед. «Ага, вот и темная лошадка», — продолжает ведущий. «Участник пожелал скрыть свою личность, но я спешу вас заверить, что организаторы убедились в том, что этот человек является первокурсником Южной Академии». Елена тоже вращается в кругах фанатиков огня, а поэтому без особых проблем создает огненную комету диаметром в десяток метров. Та обрушивается с небес на мишень и взрывается. Основную часть энергии поглощает оберег, а оставшаяся образует ударную волну, которая поднимает пыль почти на всей арене. «Вот это мощь!» — ведущий тот ещё тамада. Мне бы его энтузиазм. «Сейчас алхимики-коллеги, которые оберегают вас от несчастных случаев, избавятся от полевой завесы, и мы узнаем оценки второго участника». По краям арены стоит больше двух дюжин людей в белом, которые должны противодействовать заклинаниям, летящим в зрителей. Сейчас они используют воздушную алхимию, чтобы прибить пыль обратно к земле. Оценки Елены немного ниже, чем у Мелиссы, так как её заклинание было недостаточно показушным. Но после округления она тоже зарабатывает 8,5 баллов. «Южная Академия не перестаёт удивлять!» Ведущий указывает на каменное табло, на котором высечены цифры. «Напоминаю, что сейчас лидирует команда из Центральной Академии!» Их средний балл составил 8,7. Сразу за ними идут представители Иерихона с общим баллом, равным 8,3. Если все участники Южной Академии выступят так же, как и первые двое, то они смогут занять второе место. Алекс выходит вперед, а я сожалею, что меня штрафуют на 3 балла, ведь в теории мы могли бы занять даже первое место. Но после его выступления все иллюзии на этот счет развеиваются, ведь он едва дотягивает до шестерки. а виной тому недостаточная зрелищность, по словам ведущего. Теперь наш средний балл равен 7,7, что отодвигает нас на четвертую позицию. Еще чуть-чуть и окажемся на последнем, но в теории этого произойти не должно. Я бы мог попросить Алекса бахнуть что-то помощнее, но тот фанат эффективного убийства и давно отошел от позерства. Наступает очередь Лео, и ведущий делает особый акцент на его инвалидности – Причём делает он это вроде как из благих побуждений и пытается поддержать парня, но истинное отношение к однорокому простолюдину так и рвётся наружу. Лео использует тот самый огненный резак и с дистанции почти в километр попадает точно в оберег. Тот взрывается, уничтожая манекен. Толпа в шоке. Судьи повскакивали со своих мест, а ведущий не знает, как это прокомментировать. «Что ж...» – неуверенно начинает он. «Похоже, в этом году у нас настолько сильные участники...» что специальный тренировочный оберег не выдержал их мощи, он переполнился маной и взорвался. Интересно, как же судьи оценят незамысловатое заклинание нашего участника? Члены совета коллегии долго переговариваются. Возможно, кто-то из них заметил подвох, ведь по условиям испытания нужно использовать только огненную алхимию. Формально Лео ничего не нарушил, ведь внешний круг был огненным, а поэтому они не могут не засчитать результат. По итогу ему ставят всего лишь семь с половиной. В итоге наш средний балл опускается еще на одну десятую. И мне придется выбить десятку, ведь если я наберу хотя бы девять с половиной, то наш общий балл опустится аж до 7,4, что выкинет нас на последнее место. В себе-то я уверен, но вот за жизни зрителей и судей немного переживаю. Подхожу к ведущему и спрашиваю. Никаких ограничений ведь нет? Алхимики коллегии нивелируют любое заклинание? Последний участник из Южной Академии интересуется о существующих ограничениях. Он проговаривает это в микрофон. Я лишь напомню, что по правилам нужно использовать огненное заклинание против мишени. В остальном никаких ограничений не существует. Как скажешь, ухмыляюсь я и иду вперёд. К сожалению, одна из участниц Рейвенхола не смогла принять участие в первом испытании, а поэтому её заменит тренер команды, Рей Безродный. Из-за замены в основной зачёт пойдут лишь две трети от заработанных им баллов. Мне тут подсказывают, что для удержания на четвёртом месте нашему последнему участнику необходимо получить 10 баллов. Не знаю, возможно ли это, ведь даже её высочество Мираэль Игнис получила только 9 с половиной. «Пора зажечь», — шепчу я и разминаю пальцы рук. «Погнали!» «Участник рисует сразу три круга огня, вот это да!» — ликует ведущий. «Постойте, я вижу ещё один круг. Сколько же их, пять?» «Нет, семь кругов! Я глазам своим не верю! Вы только вдумайтесь, заклинание, состоящее из семи кругов! Первокурсники умеют удивлять!» «Покайтесь во грехе, неучи!» Дорисовываю своё заклинание. «Апокалипсис!» Прямо передо мной появляется крошечный феникс размером с футбольный мяч. Он летит точно в цель, на которую нацепили новый оберег, а я просто разворачиваюсь и иду к своим подопечным. «Птичка?» — удивляется ведущий. «Ну что ж, давайте посмотрим, что случится все-таки с семь кругов». Он не успевает договорить, а Феникс уже врезается в мишень. Мое заклинание схоже с резаком, но в нем сжимается не вода, а щепотка водорода. 25 раз дают давление, равное 3 в 24 степени. Это чуть больше 280 миллиардов атмосфер. Даже в ядре Солнца давление немногим меньше. Происходит такой взрыв, что смотреть на него — это большая ошибка, потому-то я иду спиной. Не верю я этим алхимикам коллеги, а поэтому создаю вакуумный щит вокруг себя, дабы избежать воздействия ударной волны. Через мгновение после вспышки всех участников вместе с ведущим откидывает к краю арены. Алхимикам всё-таки удается погасить часть ударной волны и сберечь жизни зрителям, но их вместе с судьями забрасывает землёй, поднявшейся в воздух. Я поворачиваюсь и вижу грибовидное облако пыли и огня. Зрелище впечатляющее. Остальное происходящее на арене покрыто мраком. Ведь волна подняла столько грунта, что едва виднеется солнце, а про трибуны и говорить не приходится. Кристалл, который транслировал происходящее, исчез. Скорее всего, он либо улетел в неизвестном направлении, либо не выдержал температуры. Бахнуло знатно, что уж тут скрывать. И такое ощущение, будто я один вышел сухим из воды. Мои бедолаги только-только поднимаются на ноги. Никаких ограничений не существует. Вновь спрашиваю я, проходя мимо ведущего, у которого сорвала с лысой головы разноцветный парик. «Так, кажется, вы сказали?» «Что произошло?» У него из ушей идёт кровь. «Понятно. Оглох. Пожимаю плечами и иду к милисе, чтобы помочь ей отряхнуться и подлечить в случае необходимости. «Ты как? Где болит?» «Рэй, что ты наделал?» вопрошает она и не может отдышаться. «Погоди-ка. Начинаю лечить её грудную клетку. Так получше?» «Да, спасибо». Учитель, вы бы хоть нас пожалели, сетует Лео. Чуть-чуть перестарался, с кем не бывает, натягиваю маску сочувствия. «Рэй, я так и знал, что с тобой будут проблемы, кряхтит лежащий на земле Блейн. Директора, какие ко мне могут быть вопросы? Алхимия огненная, огненная. Я атаковал мишень, да. Так в чём проблема? Там же его величество, он мог пострадать? Старик кое-как садится на пятую точку. Раз, раз меня слышно? вещает через уцелевшие динамики ведущий. «Надеюсь, вы не пострадали. Я не знаю, что сейчас произошло, но наши многоуважаемые судьи должны как-то оценить последнего участника. Однако сперва им предстоит выбраться из-под завалов». Алхимики коллеги помогают своим руководителям и сдувают с них грунт, но вместе с ними по арене разлетаются и таблички с цифрами. Ведущий идет к судьям, чтобы узнать, как они оценят мою выходку. Будет забавно, если мой результат не зачтут, но даже так. Разница между последним и предпоследним местом невелика. Прорвёмся. «Рэй, разве это была огненная алхимия?» Негромко уточняет Мелисса. «Там такой кратер огромный. Неужто огонь способен на подобное?» «Для протокола огонь», — я загадочно улыбаюсь. «По факту улучшенная версия резака. Наука беспощадная, сука. Или там речь шла про гравитацию?» «Староват я стал для таких полётов», — ворчит блейн Мне нужны были все десятки, пришлось выложиться на полную. В теории, при полном запасе маны я смогу за один подход снести скалу, на которой поселился король. Посмотрим, как он отреагирует на подобную угрозу. Надеюсь, меня не шлёпнут где-нибудь за углом. «Уважаемые зрители, судьи вынесли вердикт», — оглашает лысый ведущий. «Вам не видно, да и показывают они руками, но все до единого члены совета коллегии выставляют по 10 баллов. Вот это да! Заслуженный результат!» Последний раз такое случалось шесть лет назад. По итогам вступительного испытания места распределяются следующим образом. Первая — Центральная Академия, вторая — Северная, третья — Западная, четвёртая — Южная и пятая — Восточная Академия. На этом первая часть турнира завершена. Увидимся ровно через месяц и постарайтесь не пропустить столь знаменательное событие. Ведущий добавляет, что все выходные на арене будут проходить различные выступления, рыцарские поединки и прочая лабуда. И оно понятно, ведь не зря же все эти люди съезжались с разных уголков королевства. Однако сперва участникам понадобится заделать кратер и прибраться, это будет задачей нелегкой. Ну вот и все, можете возвращаться домой, а мы с милисой немного задержимся. Дела государственной важности, так сказать. Подмигиваю ей, намекая на золотишко, которое нужно отжать. «Все молодцы выложились на максимум. Да, в позёрстве мы уступили, но в реальном бою нам не будет равных. Однако весь месяц придётся тренироваться так, будто в последний раз». «Засветиться на турнире – это уже огромный успех», – говорит Алекс. «Полностью согласен», – поддерживает его Лео, – «даже если мы и проиграем». «Отставить?» – перебиваю я. «Никаких проигрышей, только победа. Почву я вам подготовил, и теперь вас не будут считать лузерами». Остаётся только прокачать выносливость, отточить командное взаимодействие и надрать жопы этим зажравшимся уродам. «Простите», — позади слышится незнакомый голос. «Да-да», — поворачиваюсь и вижу ту самую Мираэль, огненно-рыжие волосы которые покрыты пылью. «Ваше высочество?» «Если я правильно расслышала, то вы тренер южной команды». Эта волейболистка обращается ко мне сверху вниз, что вызывает дискомфорт, ведь я не привык видеть людей, которые выше меня. А это означает, что более вы не сможете участвовать в турнире?» «Все верно, Ваше Высочество», — с максимальным уважением к ее персоне отвечаю я. «Хотелось бы поучаствовать, но учитель с лицензией сделать этого не может». «Учитель?» — на ее лице застывает удивление. «Но «Ну, кто вас взял на работу?» «Я, Ваше Высочество», — к подходит старикашка. «Мое имя блейн и я директор Южной Академии». «Мы с раем учились у странствующего алхимика, а поэтому я знал, на что он способен». «Даже так?» Мираэль поочерёдно смотрит на нас с блейном «Собственно, я здесь не за этим. Рэй, правильно?» «Всё так, ваше высочество». Я киваю. «Раз уж нам не суждено сразиться в честной борьбе, то я хотела бы вызвать вас на дружескую дуэль». «Вас задело, что мои умения оценили выше ваших?» «Не упускаю возможность съязвить». «Не буду лукавить, это неприятно», — сознаётся она. Но дабы окончательно определиться, кто же из нас сильнее, я и предлагаю вам дружескую дуэль. А на каких правилах, позвольте узнать? Вновь включаю вежливого интеллигента. Не сочтите за грубости и бахвальство, но все обычные типы дуэлей будут неуместными. Почему же? Мираэль слегка наклоняет голову и вопросительно смотрит на меня. По очень банальной причине в них всё решает скорость. За доли секунды дотрагиваюсь до резака и запускаю его ей под ноги. «Как видите, ни один алхимик просто не успеет нарисовать круг». Ам... Она хмурится и, по всей видимости, не понимает, как такое возможно. «Древняя техника». Оголяю торс и показываю татуировки. «Поэтому я был бы рад с вами сразиться, но боюсь, что исход сражения предопределён ещё до его начала». «Сила — это далеко не всё, что позволяет выигрывать в сражениях. Немаловажными аспектами являются умение превосходить противника как в стратегии, так и в тактике. Рэй, вы умеете играть в шахматы?» «Самую малость», — демонстративно пожимаю плечами. «Отлично, тогда сыграем в магические шахматы». «Магические?» — уточняю я. «Вы о них не слышали?» «Они не сильно отличаются от обычных, а поэтому проблем возникнуть не должно». Она разворачивается и уходит. «Жду вас завтра в районе полудня на одинокой скале. Охрана будет предупреждена». «Как вам будет угодно, ваше высочество?» Бросаю ей вслед. «Кто-то мне объяснит, что еще за магические шахматы?» «Для начала я тебе скажу, что её высочество — это сильнейший игрок во всём королевстве», — рассказывает Блейн. «Даже если бы это были обычные шахматы, у тебя не было бы шансов, а в магических и подавно». «Я про правила спрашивал, а не ваше мнение». Складываю руки на груди и недовольно фыркаю. «Разница и правда небольшая. Фигуры в магических шахматах имеют свою волю и зачатки сознания, просто так ими пожертвовать не получится». «Чего? Где-то такое я уже видел». У тебя будет всего две опции. Играть осторожно, либо использовать свою волю и ману, чтобы они подставлялись под вражеские фигуры. Если подряд потеряешь хотя бы троих, остальные могут разбежаться, и ты проиграешь. Интересные правила, однако. С умным видом чешу подбородок. То есть ты хочешь сказать, что эта барышня таким заходом хочет меня унизить? Естественно. Ведь род Игнес крайне честолюбив, и гордыня — это их главный порог. Блэйн ковылеет в сторону выхода с арены. «Пойдёмте, ребята, наша битва окончена!» «Удачи вам, учитель!» — говорит Елена и следует за директором. «Когда следующая тренировка?» — спрашивает Алекс. «Думаю, во вторник. На занятиях сообщу». «Хорошо». Он кивает и ведёт за собой Лео, который очень устал, ибо не привык к долгим поездкам. «Рэй, зачем ты согласился?» — недоумевает милиса когда мы остаёмся наедине. «А почему я должен был отказаться?» Жестом предлагаю ей пройти вперёд и покинуть арену вместе со мной. Но ведь ты сказал, что почти не умеешь играть. Какой смысл позориться? Ха -ха -ха", громко смеюсь. Позориться? Да я был мастером ФИДЕ в своём мире. Каким мастером? Короче, эта дамочка уже проиграла, твёрдо заявляю я. Конечно, нужно будет ещё разобраться в тонкостях магических шахмат, но то такое. Лучший игрок королевства, даже звучит смешно, будто младенец вышел драться с рыцарем. Я знаю все начальные позиции с глубиной более 10 ходов. В общем, если не будет никаких подлянок, то я выигрываю без особых проблем. Но почему ты не сказал, а, чтобы её высочество расслабилась, а у тебя была возможность использовать эффект неожиданности? Утюжься на лету. Так и расцеловал бы, если бы не публика, не прикрыта строем и глазки. Ты же поедешь со мной во дворец. Я? Ну да, что такого? Не думаю, что Мираэль будет против, хоть посмотришь, как живут эти Игнис. «В принципе, я не против. То есть обратно мы поедем только в воскресенье?» «Ага. Мы заходим в помещение с куполом, который слегка треснул от взрыва. Но у нас ещё одно дело. Где нам найти твоих людей, которые собирали информацию для Грега? Они должны были выйти на связь. Один из них приходил, пока ты спал, и передал письмо, но я его ещё не открывала». «Так чего же мы ждём? Пошли скорее читать. Вдруг они накопали что-то полезное». Поездка в столицу обещает быть крайне продуктивной, и это не может не радовать. В идеале нужно и золотишко скоммуниздить, и коллегии поднасрать, и принцессу обыграть. С последней я не стану биться на интерес, нужно придумать, что я могу попросить в качестве приза.